Забвение. Читает Александр Нек. Передвигаясь по комнате молча, бродит сутулая тень непрестанно. Хозяин ее в комнате вроде, пол не трещит, между ними пространство. Теплые воды омывают запястья, цвет непрозрачный, другая палитра. Глаза отдыхают, разум в тумане, ему не подходит подобие счастья. Тело не чувствует сопротивления, храбростью это звать сможет не каждый. Осознавая, летишь против ветра, про себя повторяешь, какой ты отважный. Сколько событий вмещает мгновение, сколько прохожих взгляд не поднимут. Чтоб ты не делал, истина все же. То, что нет ничего лучше забвения.